В начале этого лета внешние обстоятельства Иосифа складывались неплохо. Он был здоров, Клавдий Регин не скупился, так что можно было выплатить долги, связанные с разводом. Его литературная слава после того, как ему был поставлен бюст, стала неоспоримой, вражда евреев к нему заметно ослабла с тех пор, как стало известно, какой подсчет ему оказал Гамалиил. И все же то радостное чувство, которое он испытал при возвращении в Рим, давно исчезло. Он страдал от своей неспособности работать. Ему всю жизнь не хватало времени, а теперь время тянулось слишком медленно. Он проводил долгие часы в мастерских Алексея, И сам Стеклодув и его мастера вводили его во все тонкости своего искусства – Показывали ему, как вырезывать из застывшей стеклянной массы фигурки, как окрашивать массу всякими хитроумными и сложными методами, как делать из неподатливого хрупкого материала тончайшие нити, при помощи которых соединяют золотые пластинки. Но не эти тонкости привлекали Иосифа. Ему больше всего нравилось сидеть часами, Глядя в плавильную печь, где из песка и соды возникало новое вещество – стекло, легчайшее изменение в дозировке делало состав этой массы более или менее благородным. И даже самый большой знаток дела не мог заранее с полной уверенностью предсказать результат. Иосиф наблюдал также подолгу изготовление простых стеклянных сосудов, Его интересовало, как рабочие выдувают незатейливые маленькие и большие сосуды, узкие или пузатые, с помощью длинных трубок, выдувая из них горячую массу на железную пластинку под таким углом, чтобы масса принимала ту или иную форму. Все вновь удивился он тому, что достаточно было одной капли воды, чтобы отделить стекло от трубки. Он смотрел, как двое рабочих, каждый со своей трубкой, соединяли выдутые детали. Один горлышко сосуда, другой — его нижнюю часть. И он размышлял о том, что в каждом отдельном случае непременно должны сочетаться искусство и удача, чтобы возникла даже простейшая вещь. Ибо и у опытного работника могло случиться, что вследствие какого-нибудь непредвиденного обстоятельства — В сосуде появлялось отверстие или выемка, которая лишала его всякой цены. Или он лопался с опасностью для жизни рабочего еще во время выдувания. Алексей давно заметил, что Иосиф уже не тот человек, который не нуждается в пожелании счастья. Он часто наблюдал за ним, присаживаясь рядом, толстый, унылый и молчаливый. Ему было очень жаль. что даже этот единственный известный ему счастливец очевидно уже несчастлив. Иосиф же сидел и смотрел, как рождаются стеклянные фигурки, как желанная форма иногда удавалась, иногда нет, лукавая коварная игра, зависящая от искусства отдельного человека, но и не только от этого искусства, так же как и жизнь. Ибо чья жизнь не состояло из сочетания собственного существа с тем другим, неизведанным, как бы ни называли то другое экономическими отношениями, судьбой или ягвы.